Глава пятая. В лесу. Я пробирался сквозь кустарники, покрывавшие склон позади дома, нисколько не заботясь знать, куда иду. Кругом меня росли густые и тенистые деревья с прямыми стволами, и вскоре через некоторый промежуток времени я очутился на другом откосе, спускающемся к ручейку, который тек по узкой долине. Я остановился и прислушался. А расстояние или пройденное мною или масса кустарников ослабили все звуки, которые могли исходить из-за ограды. В воздухе было тихо. Вдруг с легким шумом появился кролик и скрылся за холмом. Я уселся в тени на берегу, место было восхитительное, ручеек скрывался среди роскошной растительности, покрывавшей оба его берега, за исключением одного места, где мне можно было видеть отражение ее в сверкающей воде. С другой стороны, сквозь голубоватый туман я заметил деревья и лианы причудливых очертаний, а над ними высилось яркое голубое небо. Здесь и там пятна белого и алого цвета обнаруживали пучки цветков ползучих растений. С минут мои глаза блуждали по этому пейзажу, затем мысли снова возвратились к удивительным особенностям слуги Монтгомери. Однако под палящим зноем невозможно было долго размышлять, и вскоре мною овладело какое-то оцепенение, нечто среднее между дремотой и бдением. Неожиданно я был пробужден, не зная через сколько времени, каким-то шумом среди зелени противоположной стороны ручья. Некоторое время мне не было видно ничего, кроме колеблющихся вершин папоротников и камышей, вдруг. На берегу ручья появилось существо, и с первого мгновения я не мог разобрать, что это такое было. Какая-то голова наклонилась к воде и начала пить. Тогда мне стало видно, что это человек, ходивший на четырех лапах, подобно четвероногому животному. Он был одет в одежду голубоватого цвета, его кожа имела медно-красный оттенок, на голове росли черные волосы. Казалось, что изумительное безобразие являлось неизменной характеристикой всех жителей этого острова. Я слышал шум, производимый им от вбирания воды. Я наклонился вперед, чтобы лучше его рассмотреть. Кусок лавы откололся под его лапой и с шумом покатился вниз по склону. Существо испуганно подняло голову и встретило мой взгляд. Вслед за тем оно встало на ноги и, не спуская с меня глаз, принялось неуклюже вытирать рот. Его ноги были почти в два раза короче туловища. Может быть, в течение целой минуты мы оставались в таком положении, оба в смущении созерцая друг друга. Потом он скрылся среди кустов, придерживаясь направления вправо и один или два раза останавливаясь, чтобы оглянуться назад. Я слышал мало-помалу затихающий в отдалении треск сучьев. Долго еще после его исчезновения продолжал я стоять, устремив глаза по тому направлению, по которому он убежал. Но спокойная беспечность уже не возвращалась ко мне. Какой-то шум позади заставил меня задрожать, и при быстром повороте передо мной мелькнул белый хвост кролика, исчезавшего за вершиной холма. Появление уродливого создания наполовину зверя неожиданно взволновало мое воображение и нарушило тишину полуденного времени. С беспокойством я оглядывался вокруг себя, сожалея о том, что лишен оружия. Потом мне пришла в голову мысль, что этот человек был одет в голубую бумажную ткань, тогда как дикарь был бы нагим. Кроме того, я старался себя убедить, что он, по всей вероятности, мирного характера, и что его мрачный и дикий вид еще ни о чем не свидетельствует. Однако... Появление такого существа сильно меня беспокоило. Я двинулся вперед и направился в левую сторону вдоль холма и, внимательно озираясь вокруг, пробирался среди прямых стволов деревьев. Почему человек шел на четырех лапах и локал воду из ручья? Не выходило у меня из головы. Вскоре послышались новые стоны, и, думая, что эти стоны принадлежат пуме, Я повернул прямо в противоположную сторону. Это привело меня снова к ручью, пройдя который я продолжал пробивать себе дорогу сквозь кустарник, росший на противоположном берегу.